Глава пятая. Happy birthday, Mr. Президент. С того момента, когда Демьян Петрович впервые переступил порог Galactian Group, прошло полгода. Наступила пора золотой осени, серых облаков в небе и первых моросящих дождей. Солнце все реже проглядывало из-за туч и от этого его теплые лучи ценились особенно высоко. Сегодняшний день был приятным исключением и начинался с хорошей ясной погоды. Демьян Петрович проснулся, как обычно, рано, сделал разминку, плотно позавтракал и оделся. Сегодня он надел нарядную белую сорочку и особый парадный галстук «Галактион Групп». Так как день сегодня тоже был особенный, у Андрея Михайловича варинова Президента компании был день рождения. По такому случаю все сотрудники и руководство компании должны были явиться в парадной форме. И еще, въезжая на служебную парковку, Демьян заметил небывалую суету. Техники службы главного инженера развешивали цветные воздушные шары вокруг входа в офис, а на фасаде появились плакаты с надписью «Happy birthday, boss». Слева и справа от входа появились огромные вазы с яркими цветами, а в центре парковки, расчищенной по такому случаю от машин, заканчивался монтаж петарда для салюта. Сотрудники собрались в несколько кучек и пользовались легальной возможностью отлынивать от работы. Между всем этим забавно носился Шунькин, которому как техническому директору было поручено обеспечить торжественность поздравительного мероприятия. Демьян вышел из машины, поняв, что сегодня вряд ли получится полноценно поработать. Из деревьев несли огромное серебряное ведерко со льдом, в котором же стояли несколько бутылок с шампанским. — Да не сюда! Вон туда ставьте! Ближе к колонне! — суетливо распоряжался Шунькин. «Этот угол выше поднимите, и плакат лучше закрепи, чтобы ветром не сорвало!» Несмотря на суету, настроение присутствующих было приподнятым. Демьян тоже улыбнулся, и в целом вся эта ситуация с украшательствами, цветами и плакатами уж больно сильно смахивала на день рождения какой-нибудь вождя. Не хватало только полотнич с профилем мудрого руководителя». Впрочем, баринов и был вождем, пусть не целого народа, но все же довольно крупного трудового коллектива в совокупности, насчитывающего не менее двух тысяч человек. Кроме того, Демьян уже хорошо знал, что прозвище «барин» было не просто производное фамилии отца-основателя, но во многом отражало черты личности президента Галакюн Групп, одной из которых была любовь к барскому размаху Особенно в праздниках и гуляниях. «Демьян Петрович, родной мой!» — подбежал к нему взмыленный Шунькин. «Ну, хоть вы помогите мне этих обормотов построить. Охрана говорит, что он уже выехал, совсем скоро здесь будет. Я никак не успеваю за всем уследить, а вас они наверняка послушают, я вас очень прошу». «Да не переживайте, Виктор Андреевич, всем, чем смогу, помогу». Демьян ободряюще улыбнулся Шунькину и направился в сторону толпы сотрудников, которые впрямь выглядели не как парадный строй, а как колхозники на перекуре. За прошедшие полгода Демьян Петрович действительно добился очень внушительного авторитета среди руководства, а уж о рядовых сотрудниках и говорить было нечего. Его боялись и уважали одновременно. «Здравствуйте, товарищи!» Шутливо, на манер бывших партийных боссов, Демьян поприветствовал собравшихся. В ответ послышалось несколько нестройных ответов. «Нет, так дело у нас с вами не пойдет», — уже более серьезным тоном сказал Демьян Петрович, и все в миг прислушались к его словам. «Вот ведь линия начерчена, вдоль нее и надо построиться. Девушки из бухгалтерии, проходите сюда». «Да, вот так, все верно» отдел закупки, Что там сзади кучкуется? Такие нарядные, вас почти не видно. Вот сюда проходите. Правильно. Вы тоже. Коммерческий директор ловко расставлял людей. Буквально через пару минут он выстроил некое подобие парадного строя. Затем он отошел на несколько шагов назад, любуясь своим творением. Подбежал Шунькин и сунул Демьяну бумажку с текстом. «Темьян Петрович, прорепетируйте с ними приветствие, Я вас очень прошу. Нет, нет. Меролин вот сюда подходит. Здесь поет и только потом залп. Последние слова уже относились к молодой стройной девушке в белом платьице и прической на манер Мерлин Монро. Девушка покорно прошагала к месту, указанному Шунькиным, изобразила воздушный поцелуй собравшимся и начала петь известную песенку. Happy builds, мистер Президент. На флагштоках подняли парадные флаги Галактион Груп, которая тут же весело подхватил легкий ветерок и начал их трепать. Вскоре у парадного входа рабочие закрепили не меньше сотни воздушных шариков, из колонок заиграла веселая музыка. Площадка перед входом постепенно приобретала все более законченный вид. Демьян порепетировал с персоналом текст поздравления, и вскоре из офиса выбежал охранник с криками «Я yeah, доут! Yeah, Директора выстроились в отдельную парадную коробку, и на парковке наступила торжественная тишина. Стрела шлагбаума взмыла вверх, и вскоре два джипа резу подкатили к центральному входу. Охранник распахнул заднюю дверцу переднего джипа. Из нее вышел Баринов с лучезарной улыбкой и с детской радостью осмотрел украшения. Демьян, стоя вместе с другими директорами, услышал, как Шунькин шумно выдохнул и прошептал «Ну, вроде понравилось». «Это все мне?» — игриво спросил Баринов, поглядывая на ведро с шампанским. Все заулыбались, А Шунькин, произнеся что-то в стиле "Ох, чтоб вас всех!» перепустил припрыжку через всю площадку к ведерку и принес спешно открывать первую бутылку, чтобы наполнить бокал для президента. Демьян махнул рукой, и сотрудники не в попад, но довольно громко произнесли поздравительное стихотворение. «До армейского порядка тут было как пешком до Египта», Но Баринов умильно улыбнулся и чуть ли не прослезился от радости. Но точно барин, радующийся успехом крепостного театра. Подталкиваемая Шунькиным, Мэрилин Монро выбежала в центр площадки и начала петь знаменитую песенку. Демьян Петрович сразу отметил, что встала она совсем не там, где было указано, но было уже поздно. Заключительные слова «пу-пу-пиду» были заглушены первым залпом салюта. Очевидно, инженер, отвечавший за эту часть мероприятия, слов песни до конца не знал и дернул веревку чуть ранее нужного. Петарды сжахнули во всю мощь, оглушенная Мерлин вскрикнула и чуть не упала от ужаса. А в воздух взмыли десятки ракет, рассыпая во все стороны искры. Небо рассветилось тысячами конфетти. В следующие несколько минут громко бахало тут и там, хотя, честно говоря, особой красоты не наблюдалось, ибо запускать салют утром было не лучшей идеей. Но люди были в восторге. Бокалы с шампанским пошли по рукам счастливчиков, а сам именинник светился от переполнявшего его счастья. На парковку Выкатили тележку с огромным тортом с вездесущим логотипом «Галактион групп сверху. Шунькин резво бегал вокруг президента, подгоняя официанта к столовой с закусками. Веселье началось. В свой кабинет Демьян Петрович попал только минут через сорок. Довольный баринов отправился к себе принимать многочисленных гостей с поздравлениями. От директора поднялись на ресепшен административного этажа, где также были накрыты фуршетные столы с многочисленными закусками и были выставлены ряды хорошего, дорогого алкоголя. Гулял Галактион Групп, как всегда, с размахом. В целом праздничная взбудораженность продолжалась практически целый день. Правда, ближе к обеду по офису Пронеслась новость, которая взбудоражила коллектив даже больше, чем именины босса. В новостях передали, что глава ФПГ по кличке Коля Южный арестован. Арест проведен группой следователей и ОМОНом, прибывшими специальным рейсом из столицы. Такого не ожидал никто, ибо никто не мог поверить в то, что всесильный ночной мэр, друг губернатора, Авторитетный бизнесмен и криминал в авторитете Коля Южный может быть лишен власти. Это казалось невозможным и пугало своей невероятностью. Рядовые сотрудники были в смятении, а подвыпившие директора строили самые разные догадки на тему, что теперь будет. Впрочем, вопрос этот интересовал не только директоров, но и самого Баринова который теперь общался по телефону вдвое больше. Он не только принимал поздравления от знакомых из бизнес-мира, но и отвечал на бесконечные «А ты слышал?» Да, он слышал и старательно пытался собрать воедино разрозненные кусочки информации от разных источников. Как обычно, самую полную информацию ему принес Шекнер, осведомители которого работали внутри самой ФПГ. Причем, лишившись своей головы, осведомители всеми силами пытались высужиться перед возможным новым хозяином их судеб. Поэтому недостатков информации не наблюдалось. Оставалось лишь отделить домыслы от правды. По сути же, информации было немного. Арест Коли Южного был проведен столичной следственной бригадой. В регионе о нем никто ничего не знал и узнали в основном из новостей. По причине особой секретности операций никто из высокопоставленных милицейских начальников не успел предупредить главу ФПГ, спокойно находившегося в своей частной резиденции в живописной части пригорода. Эта резиденция была хорошо укреплена, и поэтому ОМОН готовился к серьезному противостоянию. Однако все почему-то пошло настолько гладко, что даже не верилось. Коля Южный был абсолютно уверен в своем недосягаемом статусе и принял визит следователей спокойно, лично распорядившись пропустить их в свой дом. Вероятно, он отнесся к визиту следователей как к забавной ошибке и собирался впоследствии совершить пару звонков, прикормленным милицейским чиновникам, чтобы постыдить их за нерадивость. Однако следственная бригада Сразу надела на него наручники, затем его вывели во двор и, усадив заранее заготовленный микроавтобус с темными стеклами, увезли в неизвестном направлении. Прямо в тапочках и домашнем халате. Затем был произведен обыск, изъяты ценности и сейф с документами. Чего-то конкретного следователи не искали. А вероятно, заранее имели достаточно доказательств для предъявления обвинения. Остальную информацию они намеревались получить уже в ходе следствия. Через пару часов спецрейс убыл в столицу, увозя с собой задержанного. Очевидно, операция была санкционирована с самого верха и имела явно политический подтекст. О По судьбе самой ФПГ и ее активов пока не было абсолютно никакой информации. Бизнес продолжил работу, счета арестованы не были. Это было кардинально новым подходом со стороны федеральных властей. Вскоре Баринов собрал расширенное совещание топ-менеджеров в конференц-зале. Не успели сотрудники заняться, и места, как и вечно веселый Шунькин, ляпнул. Но... — Что, Андрей Михайлович, даже федеральные власти вам с подарком подфартили. Такого мощного конкурента одним махом убрали. Баринов резко оборвал весельчака, при этом тон его не был особо радостным. — Виктор Андреевич, уж вы бы помолчали лучше. — Молчу, молчу, — покорно произнес шинкин стыдливо поглядывая на коллег, которые тоже с осуждением поглядывали на технического директора. — Честно говоря, господа, я пока не знаю, как относиться к происходящему, — начал Баринов. — Полагаю, на данный момент информации крайне мало, и в этой ситуации нам лучше не принимать во внимание произошедшее событие. Все это может оказаться просто недоразумением, фатальной ошибкой, и вполне возможно, Николая Васильевича главу ФПГ выпустят с извинениями буквально через пару часов. Поэтому мы должны исправно продолжать все наши текущие контракты с ФПГ и ни в коем случае не пытаться каким-то образом давить на них или, не дай бог, шутить на эту тему». Все начали переглядываться, так как такая простая мысль никому в голову не приходила. И, кроме того, она напрочь разрушала многочисленные конспирологические умозаключения, сделанные ранее в курилках и ВИП-столовой. Меж тем, Баринов продолжил. «Однако мы не знаем, что за игру затеял Федеральный Центр и сегодняшний ЧП, а это, подчеркиваю, именно ЧП, может означать начало зачистки поля для кого-то из ставленников Центра. В этом случае... Нас ждет волна передела собственности, к которой мы должны начать готовиться уже сейчас. Баринов внимательно посмотрел в сторону главного юриста Савицкого. Я поручаю юридическому отделу немедленно приступить к самой тщательной проверке всех договоров с ФПГ. Абсолютно всех. Особенное внимание уделите нашему взаимодействию в рамках НПЗ и нефтебазы. К завтрашнему утру я хочу иметь полный перечень возможных рисков по этим сделкам. Я хочу знать все ниточки, за которые нас могут подтянуть к этому делу. Советский покивал головой, соглашаясь с Бариновым, и черкнул что-то в своем блокноте. Авторитет этого человека в компании был огромен а его профессиональная компетентность в тонких юридических моментах была непререкаема. Своим нынешним могуществом Галактион Групп во многом был обязан старанием именно этого человека. Баринов продолжил инструктаж сотрудников. «Теперь к вам, Элла Емельевна. Проверьте корректность исполнения всех платежей по текущим сделкам с ФПГ. Я хочу, чтобы мы не имели... «Никаких долгов перед ними. Это важно по многим причинам. Понятно?» «Мне не совсем понятно», — неожиданно подала голос главный экономист Жанна. «Может быть, наоборот, стоит временно прекратить платежи в сторону ФПГ? Чего деньги впустую гонять, если завтра, может быть...» «Завтра, может, и не быть», — резко оборвал ее баринов. «Вам что, не ясно, что сейчас выгоднее не иметь долга?» Президент явно завелся и намеревался провести ликбез подчиненным. Во-первых, если все это окажется полной хренью, и глава ФПГ вернется на свое место, то он первым делом посмотрит, кто и как повел себя на его похоронах. Тогда это может стать нашими похоронами. Во-вторых, если в будущем федерал все же приберут к рукам активы в ФПГ, то нам опять-таки лучше быть добросовестной стороной контракта. Наконец, в-третьих, если ФПГ начнет рушиться, то мы сможем претендовать на ее осколки только в том случае, если у них перед нами будет задолженность. Ясно вам? У них перед нами, а не наоборот. Только тогда мы войдем в совет кредиторов. Но пока еще об этом не то что говорить, даже думать слишком рано. «Я поняла», — насупившись, ответила Жанна и сделала вид, что записывает что-то в своем ежедневнике. «Мне тоже все ясно. Я проконтролирую», — сказала дубль «Э». «Теперь, Дарья, к вам, Виктор Андреевич», — сказал Баринов, обращаясь к Шунькину, который пришибленно сидел и рисовал какие-то загогулины на листочке. «Да, да, весь внимание». Вам, как техническому директору, надо взять под особый контроль все, что касается намеченной модернизации линий второго участка нефтеперерабатывающего завода. Это и так было вашей заботой, но поскольку наши компаньоны теперь, возможно, будут иметь финансовые затруднения, вы должны контролировать своевременность и качество всех проводимых работ». Недостатки финансирования, если, конечно, они врут, мы возьмем на себя. Это хороший шанс. Баринов не стал уточнять шансом, на что является эта ситуация. Но никто из присутствующих переспрашивать не стал. Справедливо опасается, что давняя черта босса быстро переходить из состояния дурашливого веселья к гневу. Может, больно аукнуться им самим. — На этом все. Все свободны. Демьян Петрович, задержитесь немного. Все начали расходиться, и вскоре конференц-зал опустел. Демьян остался один на один с президентом группы компаний. — Да уж! — неопределенно произнес Баринов и интенсивно потер уши. Затем его лицо неожиданно просветлилось, и он улыбнулся Демьяну. — Ну, да ладно! — «Разберемся скоро. Я хотел бы пригласить вас, уважаемый Демьян Петрович, на празднование своего дня рождения». При этих словах Баринов полез во внутренний карман своего пиджака, долго шарил в нем, строя какую-то очередную гримаску на лице, и, наконец, извлек красивый золоченый конверт с крупным логотипом «Галактион Групп». «Вот, держите официальное приглашение». Будут только самые близкие люди, так что почту за честь видеть вас сегодня вечером среди моих гостей. Демьян развернул приглашение, на котором красовалось его отпечатанное имя, так что версия о внезапном решении Баринова отпала само собой. Получалось, что решение пригласить Демьяна на праздник глава Галактюнгруп принял намного раньше. Кроме того, из текста Явствовало, что празднование произойдет на территории одной из воинских частей. Начало в 21.00. «Я очень удивлен», — сказал Демьян, вставая и пожимая руку, протянутую боссом. «Признаться, я совсем не готовился. У меня и подарка-то нет». «Ай, бросьте! Купите что-нибудь по дороге. Куда ехать, ваш водитель знает. Бывал там не раз. Не только потеплее». «Вечером пойдем на стрельбище, а потом шашлык, машлык и все такое!» Баринов хитро подмигнул Демьяну. «Посидим, поболтаем а том, о Скучно не будет. Это я обещаю!» Скучно действительно не было. Ворота воинской части были гостеприимно распахнуты. Бетонная будка КПП была выкрашена в стандартный зеленый цвет — а «Красные звезды» были ее единственным украшением. Дежурный давал честь всем въезжающим автомашинам, а водитель Слава и впрямь отлично знал дорогу в часть. Впрочем, ехали практически кортежем, так как служебный «Ауди» Демьяна был далеко не единственным автомобилем «Галактион Групп», который нес с этим вечером на торжество. На широкой бетонной площадке уже стоял с десяток джипов, включая машину президента и его группы сопровождения. Во дворе царило подлинное веселье, которое довольно сильно разнилось с утренним парадом около офиса. Создавалось устойчивое впечатление, что все присутствующие являются членами одной большой семьи, собравшимися на праздник. Причем это было недалеко от истины, так как любая мафия устроена по семейному принципу. Баринов... Лично встречал всех гостей, причем делал это неформально, а с искренней братской любовью. Он пожимал руку каждому, затем обнимал и, сильно прижимая к себе, бодро хлопал гостя по спине. Гости также соблюдали установленный ритуал, и Демен Петрович, к своему удивлению, был также приласкан, обнят и обхлопан». На подарок, по поводу которого Демьян сильно переживал, хозяин торжества даже не взглянул, поставив его в общую кучу других весьма дорогих подарков. Среди гостей были как некоторые руководители предприятий «Галактиона», так и совершенно незнакомые Демьяну люди, которые, впрочем, вели себя вполне по-свойски, пили, шутили и обнимались. Всего было около тридцати человек. Женщин среди гостей не было». Вскоре прибежал рядовой солдатик, что-то шепнул на ухо, и Баринов предложил всем гостям пройти в баньку. Этого Демьян никак не ожидал. Но, судя по уверенно двинувшимся гостям, такое было здесь в порядке вещей. Впрочем, в баню пошли далеко не все. Лишь десяток гостей действительно облачились в простыни и пошли париться. Другие же гости распределились между бильярдными столами, коньячными столиками и столами с щедрыми закусками. Демьян, с дуру пошедший в баню в столет за боссом, к удивлению отметил, что сам Андрей Михайлович находится в весьма хорошей физической форме, мышцы имеют подобие рельефа и даже присутствует хорошо развитый пресс. За себя Демьяну тоже стыдно не было, а вот большинство гостей имело весьма внушительные пивные животики и дряблые мышцы. Впрочем, заметив, что в парной и у бассейна ничего интересного, кроме стандартных волебных речей, нет, Демьян вскоре оделся и перешел в общий зал с закусками. Примерно через час попарившиеся и накупавшиеся в бассейне соратники барина также вернулись в парадный зал. С этого момента Началась бесконечная череда толстов и речей, где каждый пытался выделить с особым изяществом своего спича. Баринов внимательно слушал каждого выступавшего и в конце давал оценку произнесенному поздравлению. Со стороны это выглядело как-то глупо и напоминало день рождения Сталина, где каждый хочет получить одобрение великого кормчего. Затем долго и вкусно ели, стол ломился от бесчисленных вкусных блюд. Оказывается, галактион-групп прислал воинскую часть своих лучших поваров, которые с самого утра готовили вкуснейшие яства для вечернего торжества. Блюда выносили молодые смазливые кухарки, и по общему настроению было понятно, что часть из них к концу торжества окажется в бассейне пресловутой баньки. Когда большинство блюд было съедено, речи выступающих становились все более длинными и несвязными из-за выпитого, не встал и пригласил присутствующих прогуляться на воздух. Некоторые уже не могли этого сделать, пребывая в вложенной нирване, но большинство потянулось в за предводителем. Демьян отметил, что Баринов, не пропустивший ни одного тоста, тем не менее держится Весьма уверенно. Этот человек умел пить и, судя по всему, имел хороший иммунитет к спиртному. На улице Демьяна ждал небольшой шок. Во дворе стояли два заведенных бронетранспортера, которые своими мощными прожекторами ярко освещали бетонную площадку. Двигатели мерно гудели, и в воздухе стоял сильный запах солярки. С веселыми криками, матами, смехом пьяные братья кое-как влезло на броню, и они тронулись в сторону стрельбища. Поскольку многие директора Галактиона были в прошлом кадровыми военными, то поездка вызывала у них странный восторг и кучу воспоминаний о веселой армейской молодости. Демьяну Петровичу тоже было что вспомнить, однако, в отличие от присутствующих, он предпочитал не распространяться на эту тему. Ухода на стрельбище, все желающие под присмотром какого-то капитана в военной форме получили автоматы с полным рожком трассировочных патронов. Через 10 минут полигон расцветился сотнями ярких вспышек, хотя было видно, что не все участники были в состоянии попадать по мишеням. Многие не старались этого делать, просто поляшлись в мочи в темное ночное небо. Сам барин, впрочем, отчаянно пытался показать класс, и у него это в конечном итоге вышло. От него не отставали. Его охранники и сам Шекнер, который довольно быстро попал по своей мишени. Демьян Петрович тоже неплохо отстрелялся, поразив мишень уже со второй короткой очереди. За это отдельно выпили И Баринов долго хвалил его, ставя в пример остальным гостям. «Вот! Человек в армии не сужил, а и то стрелять в сторону мишени. А вы! Вам только около кухни колачиваться. Присутствующие дружно рассмеялись. К удивлению Демьяна, Шекнер тоже вел себя по-другому. Его пронзительный взгляд, конечно же, никуда не делся, но прежнего холодного металла в нем не было. Видимо, общая обстановка расслабляла и его, да и где еще было расслабляться, как не в кругу друзей. Ведь это была и его семья. После стрельбы строем пошли назад. Баринов вспомнил свои навыки, вынесенные им из военного училища, и сам построил гостей в две шеренги. По широкой ночной дороге, разъезженной военной техникой, шли с какой-то песней. И около бани отряд быстро разделился на две группы. Одна, самая многочисленная, направилась внутрь, доедать и допивать. Вторая группа из буквально пятерых человек во главе с самим барином пошли к костру, неподалеку от которого на мангале солдатик уже жарил ароматные шашлыки. Ночь выдалась безветренной, но звездной. Воздух наполнился прохладой, и Демьян с удовольствием протянул руки к огню. Здесь, в лесу, армейские фуфайки, надетые на гостей, пришлись очень кстати. Они создавали ощущение какого-то особого комфорта. Присутствующие расселись на складные стульчики, по кругу пошла очередная бутылка коньяка, и вскоре пошел тихий, почти задушевный разговор. Рядом с Бариновым сидел незнакомый мужчина лет 45. пяти, По неформально непринужденной манере гостя чувствовалось, что он является весьма близким товарищем именинника. Он много пил и постоянно шутил. Кроме того, он вел себя абсолютно независимо и, естественно, не пытаясь угодить боссу. Он просто был самим собой. Познакомьтесь, Демьян Петрович. Это мой давний компаньон и хороший друг Павел Сергеевич. Паша... Просто сказал мужик и протянул руку. Демьян, что он ему произнес, Демьян Петрович, и ответил на рукопожатие. Он отметил, что рука гостя была крепкой, а взгляд цепко пробежал по фигуре Демьяна. «Ну, за знакомство!» — с улыбкой произнес компаньон Босса. но Он быстро чокнулся и моментально опрокинул в рот рюмку. Босс тоже выпил и сказал. «Это Паша...» — Не просто, Демьян Петрович. Это наше лучшее кадровое приобретение в этом году. Взгляд Павла еще раз заинтересованно пробежал по Демьяну, а баринов в это время продолжил. Да — Да-да, Демьян Петрович, не стоит стесняться. Вы знаете, я просто так людей не хвалю. Но ваши успехи нельзя не отметить. Шекнер недовольно посмотрел на Демьяна и отошел на пару шагов в сторону деревьев. Его фигура стала едва различимой в темноте ночи, и Демьян не смог определить, показалось ему это недовольство или нет. — Вы пришли в нашу организацию совсем недавно. — А сделали весьма немало. Я, признаться, поначалу относился несколько скептически к вашим идеям, Точнее, идеи-то были правильными. Скорее, я не верил, что вам удастся их воплотить. Но потом посмотрел, с каким упорством вы взялись за реформы, и решил, что, возможно, есть смысл дать вам карт-бланш. — Спасибо за доверие, Андрей Михайлович. Стараюсь, но общее благо. Искренне ответил на комплимент Демен Петрович. И хотя у костра сидели еще несколько человек, У Демьяна складывалось какое-то причудливое ощущение, что они с Бариновым здесь абсолютно одни, и что этот разговор очень важен для них обоих. Позади было полгода тяжелой, изнурительной работы, и за это время Демьян успел хорошо присмотреться к своему патрону. Это было похоже на некое признание в обоюдных симпатиях, которые оба чувствовали уже давно, но... Решили созвучить их только сейчас. Вы неплохо справляетесь с проблемами и задачами. Доносите свои мысли до коллектива. У вас хорошо получается достигать результата не только за счет приказаний, но и за счет того, что вы вовлекаете людей в процесс. Заряжаете их своими идеями. Это важно. Спасибо, Андрей Михайлович. Ваша поддержка тоже многое значит. Да вы только не подумайте, что это я вас пьяну хвалю. Вовсе нет. У меня давно сформировалось это мнение. Просто сейчас подходящий момент, чтобы сказать вам об этом. Вот, Павел Сергеевич подтвердит. Я словно ветер не бросаю. Захмелевший и пригревшийся у костра, Павел Сергеевич, казалось, уже дремал. Глядя стеклянными глазами на язычки пламени и искры, поднимавшиеся вместе с дымом к звездному небу. Но, услышав свое имя, он энергично помотал головой, по-прежнему зачарованно глядя на костер, и автоматически приподнял рюмку. Набежавший пары фетра бросил несколько листьев ему под ноги. — Ваш план развития оказался хорош, и я, как глава Галактионгрупп, сильно заинтересован в том, чтобы вы продолжили его воплощение. — Пока еще рано говорить о больших победах, но, поверьте моему многолетнему опыту, я уже вижу заметные позитивные сдвиги, которые обязательно принесут отличные результаты. Демьян промолчал. Он же понял, что этот разговор может иметь большое значение для его дальнейшей карьеры, и теперь старался правильно распорядиться выпавшим ему шансом. барынов же известный своей склонностью к монологам, отхлебнул из рюмки и продолжил. — Нам с вами предстоит еще очень много. У вас есть хорошие задатки, классного управленца, а у меня есть масса идей, в какую сторону направить развитие нашей компании. К сожалению, мир не идеален, так же, как не идеальные люди вокруг нас. В Галактион Групп хватает офисного планктона, которому абсолютно чуждо, честолюбие или желание сделать хорошо и красиво. Именно поэтому я особенно ценю людей, которые способны на что-то большее. На инициативу, на ответственность, на способность принять решение. У вас все это есть, и я хочу развивать ваши качества. Спасибо за добрые слова. Да что слова? — нажмел рукой баринов. По возвращении в город мы с вами обсудим новые условия нашего сотрудничества. Я намерен сделать вам новое и, как мне кажется, весьма интересное предложение». Тень Шекнера, стоявшего под деревьями, шевельнулась, и Демьяну вновь показалось, что это движение было знаком неодобрения происходящего. Но он не мог позволить себе отвлечься на это, так как понимал, что в данный момент происходит что то очень важное он как гончая почуял что напал на след и что сейчас может произойти что то особенное что то такое что возможно приблизит его к выполнению своей миссии барин уже продолжал а это позже а сейчас я бы хотел заручиться вашей поддержкой в одном новом проекте демьян петрович превратился в вслух Неужели, спустя столько месяцев безуспешной работы и поисков, он, наконец, напал на след продажи активов корпораций, о которой его предупреждал Протасов? Огонь в костре бросал яркие отсветы на лица собеседников, делая их черты более резкими. Мы готовимся к одной очень серьезной сделке. В ее детали посвящен лишь очень узкий круг людей. Я сейчас расскажу вам о ней, и вы сами поймете, почему. — Внимательно слушаю, — произнес Демьян Петрович, и это было чистейшей правдой. — Вы, безусловно, знаете, что нашему холдингу принадлежит довольно много разных активов. Есть среди них посредственные, я бы даже сказал, неудачные приобретения. Их директора сейчас, скорее всего, в баньке с девками отдыхают. Это все временщики. А есть у нас и бриллиант чистейшей воды, который мы бережно собирали по крупицам, холили и лелеяли долгие годы. Это наш нефтяной дивизион. Он формировался нами постепенно. Сначала разродины АЗС, затем нефтебазок, потом доля в Маковецком НПЗ и так далее. Потихоньку, год за годом, мы превращались в четкую вертикальную структуру, в которой есть и собственная переработка, и свой сбыт. И вот, наконец, все это приобрело законченный целостный вид. На сегодня мы, де-факто, крупнейший нефтяной холдинг региона. И я думаю, в скором времени мы завершим процесс взаимной интеграции наших активов, проведем необходимую реконструкцию НПЗ, И сможем увеличить наши обороты в разы. Босс продолжал свой рассказ, а Демьян Петрович внимательно вслушивался в его повествование, стараясь не упустить ни малейшей детали. Сейчас мы владеем НПЗ на двоих с ФПГ. Конечно, есть и другие акционеры, но все же основная доля акций принадлежит нам двоим. Вероятнее всего и мы, и ФПГ продолжим процесс укрупнения наших долей за счет скупки пакетов у миноритариев. Думаю, что через год завод полностью перейдет под наш контроль. А как же ФПГ? Ведь это крайне крупная структура со своими амбициями. Они никуда не денутся. Я говорю контроль. По слогам произнес Баринов. Они продолжат владеть акциями, но ты же знаешь, кто они такие. Они не в состоянии вести бизнес. Им нужны только деньги, а управлять они и не умеют. Поэтому я уверен, что контроль над всеми бизнес-процессами в конечном счете будет за нами. — А сегодняшний арест никак не повлияет на эти планы? — спросил Демьян. Взгляд Баринова помрачнел и стал задумчивым. Он прихлебнул коньяк из рюмки и покатал его по небу, смакуя вкус напитка. «Не знаю», — он шумно выдохнул, огоняя в голове разные мысли. «Такого мы, конечно, никогда не предполагали, но сейчас слишком рано об этом думать. Информации почти нет. В любом случае, пока мы живем по своему плану, исходим из того, что при любых раскладах мы законные совладельцы предприятия». Баринов замолчал, глядя на затухающий костер. Огня уже почти не было, но огромные ярко-красные угли давали сильный жар и окрашивали окружающую обстановку в загадочные сюрреалистические оттенки. Высокие сосны вокруг отбрасывали длинные кривые тени, и ночная атмосфера казалась какой-то сказочной декорацией к их разговору. Баринов расстегнул ворот фуфайки и, допив, поставил пустую рюмку на столик рядом с собой. В ночной тишине было слышно шипение костра, в котором периодически что-то потрескивало, и при этом сноп и искр высыпался куда-то в сторону. Вскоре он продолжил. Таким образом, Демьян Петрович, при любом раскладе через год, ну, максимум два, галактион Групп, Будет самостоятельно производить столько топлива, что придется решать задачи его сбыта далеко за пределами региона. А может и страны. И вот тут мы с вами подходим к той намечающейся сделке, о которой я говорил в начале. Регион наш, к счастью, примыкает к государственной границе с европейскими странами. Так что мы пойдем на запад». «Пойдем на Запад?» – опешил Демьян Петрович. «Что это значит?» «Для начала мы собираемся приобрести одну из крупнейших топливных сетей и в одной из стран Центральной Европы». «Как приобрести?» – невольно вырвалось у Демьяна. «Ведь он хорошо помнил, что Братасов говорил об опасности продажи бизнеса Галактионгрупп иностранцам, а здесь все получалось с точностью да наоборот». «Галактион Групп» намеревался купить что-то у иностранцев. Мозг Демьяна заработал с удвоенной частотой. Он пытался прокачать разные варианты, но информации было мало, крайне мало. На ум приходила разве что хитроумная комбинация по слиянию с какой-то европейской компанией, в результате чего в составе активов «Галактиона» появятся европейские АЗС, а в составе совета директоров — Наоборот, появятся иностранные директора. Но это было лишь спонтанной гипотезой. «Да, вот так. Взять и приобрести». Баринов по-своему понял вопрос демьяна и поэтому продолжил. «Конечно, собственных средств у нас на такую покупку не хватит. Мы ведь еще реконструкцию нефтеперерабатывающего завода параллельно ведем. Но, я думаю, нам удастся привлечь заемные деньги». Ведь актив очень сладкий, и вряд ли у нас возникнут проблемы в этой части. А у кого занимать будем? Демьян старался вытянуть из ночного разговора максимум информации. Привлечен синдицированный кредит от пяти банков. Основную часть финансирования обеспечит Монолит банк, а оставшуюся профинансируют федеральные банки. Пора нам на новые мышления переходить. «Что вы имеете в виду? Ну как что? Раньше мы годами работали над тем, чтобы увеличивать свои активы, а теперь наступила фаза, когда надо подумать и над увеличением пассивов. Что же мы все на свои средства пытаемся развиваться? До какого-то момента это было оправдано, но теперь, когда мы стали большими, нам, чтобы расти, нужны заемные средства». Но ведь это очень большие средства. Вряд ли нам дадут их так просто. Просто не дадут. Это верно. Придется поработать, стать эффективной и в какой-то мере более прозрачной компанией. В этом как раз отчасти ваша роль. Ну а во-вторых, можно будет получить средства под залог части наших акций. Я бы и не переживал сильно по этому поводу, Демиан Петрович. Банкам ведь что нужно? Что Автоматически произнес Демьян, и Баринов с готовностью воодушевленно ответил. «Им нужна выручка, и чем больше, тем лучше. Их мало интересует, откуда и как она появляется, главное, чтобы она была. Когда они видят большую выручку, это их успокаивает, потому что они понимают, что если что-то пойдет не так, то они смогут просто изъять ее с нашего расчетного счета». Наши акции и активы им не нужны. Это проблема для банков. А вот выручка — это живые деньги. Страховка на все случаи жизни. Демьян Петрович активно старался переварить новую информацию, полученную от босса. В воздухе разливался приятный аромат жареного мяса. Судя по всему, шашлык был почти готов. Но Демьяна занимал другой вопрос — Неужели Протасов ошибся в своих предположениях и глава Галактиона и в мыслях не имел продажу предприятия? Тогда логично получалось, что Баринов, пусть и в своеобразной манере, но все же радеет за благо своей компании и мыслит весьма глобально и даже дальновидно. С другой стороны, все услышанное вполне могло казаться, дезинформацией, призваной затуманить взор ближайшим соратникам и отвлечь их от истинной сути происходящего. Президент Галактиона был хитрым человеком и вполне мог пойти на такую игру. Баринов поднялся со своего места, немного потянулся и зябко поежился. Он схватил с земли несколько новых поленьев и резко бросил их в центр догорающего костра. Тот отозвался новой порцией искры и щелчков, но первые язычки пламени принялись сначала осторожно, а потом все более активно обхватывать паление со всех сторон. Вскоре дрова затрещали, а площадка вокруг костра быстро наполнилась ярким светом, пробуждая от сна незадачливых гостей именинника. Это подъем, вдруг громко прокричал Баринов, наполняя суеримку новой порции алкоголя. «Эй, там, на мангале, неужто не готово еще? Совсем голодом замаришь гостей!» «Уже несу!» — это звался солдатик, и действительно буквально через миг на стол опустилось огромное металлическое блюдо, на котором лежали огромные шампуры с кусками ароматно пахнущего мяса, сок стекал в блюдо, жареные помидорки тихо шипели, Охотца лука источали такой невообразимо соблазнительный аромат, что уже через несколько секунд гости плотным кружком обступили стол, выбирая себе куски мяса посочнее. Солдатик принес заранее заготовленную миску салата, тут же появились свежие огурцы, и помидоры, тарелка жареных хлебцев, несколько пучков свежего лука и зелени. Голоса присутствующих становились громче, Лагерь быстро ожвал. «За галактион, групп! Ура!» — громко сказал Баринов и поднял рюмку. «За галактион!» — отозвались гости, сдвигая рюмки в едином порыве. «Ура! Ура! Ура!» Гости чокались, выпивали, впивали с зубами сочное мясо и воздавали похвалы организатору и имениннику торжества. Разварять шутки и смех, Демьян Петрович стоял чуть в стороне, делая вид, что увлечен пищей. Однако мысли его были довольно далеки от шашлыка. Следующее утро получилось хмурым, и причиной тому было не только тусклое осеннее солнце, которое отказывалось греть, но и хмурые похмельные лица, которые попадались Демьяну на глаза на каждом шагу. Ночные бденья и море выпитого алкоголя сделали свое дело. Лица гостей выглядели блеклыми и помятыми. Демьян прошел в зал столовой, где уже было некое подобие живления. Кухарки сварганили аппетитные блинчики, и их нежный аромат поднимал настроение. На столе стояли многочисленные вазочки с вареньями и джемами, дымились чашки ароматного чая. Баринов сидел во главе стола и о чем-то тихо разговаривал со своим компаньоном Павлом. Другие гости также неспешно переговаривались между собой, сказывалось похмелье. Демьян Петрович не стал портить себе настроение, ибо по опыту знал, что на подобных мероприятиях второй день в эмоциональном плане значительно разница с первым. Поэтому после завтрака он, попрощавшись с Бариновым, поспешил отбыть из воинской части в сторону дома. Баринов остался с гостями. После его отъезда Виталий Шекнер, улучив момент, подошел к боссу. «Андрей Михайлович!» «Да, Виталий, чего тебе? Поговорить бы надо. Я насчет коммерческого». «Беспокоит он меня, Андрей Михайлович? Возможно, не стоило посвящать его в наши планы?» «Ох, вечно тебя что-то беспокоит, Виталий. Что не так-то?» «Не могу точно сказать, Андрей Михайлович, но на душе как-то неспокойно. Что-то не так с ним. Вы спешите доверять ему». «Ну, что не так?» Виталий, у тебя конкретная информация есть? Босс начинал терять терпение. Конкретной информации пока нет. Чуть смутившись, ответил шектор Но вот не сходится как-то все. Опять же, стрельбы вчерашние. Не нравится мне, что не служивший в армии человек почти сразу мишень кладет. Но, сказал тоже Мишель, да все бывает. Кому-то меньше ведет, кому-то больше. Расслабься, Виталий. Я тоже фарта люблю. — Нет, Андрей Михайлович, не похоже это на везение. Не нравится мне, как он автомат держал. Слишком сноровисто, даже не по-армейски. Так учат только в спецчастях. Я знаю, что говорю. Сам такое видел, только пока в десанте служил. — Не сходится что-то. Слишком много талантов в одном человеке. Баринов внимательно посмотрел на главного безопасника. Он привык доверять Шекнеру в вопросах безопасности, а потому его настойчивость заставляла задуматься. Талантов у коммерсанта было, и вправду немало. Немного поразмыслив, после небольшой паузы он сказал, «Вот что, Виталий, ты мне его не трогай. У нас таких смышленных и продуктивных менеджеров давно не было. Больше скажу». Никогда не было. На него у меня ставка большая. А где он с автоматом работать обучился, так на тот и шеф СБ. Копай, ищи, но рой. Но напрямую не прессуй и не вспугни. Я тебе это запрещаю. Ты понял меня? Понял, Андрей Михайлович. Спасибо. Давай, работай, Виталий. Шеп ушел... А Баринов, нацепив свою знаменитую хмылку, вернулся за стол к гостям. Вечером следующего дня Демьян Петрович обнаружил, что, сильно заработавшись, не уследил за припасами еды в квартире. Тоскливо оглядев практически пустые полки и холодильника, он пришел к выводу, что, несмотря на позднее время, все же придется идти за покупками. Тем более, что и на завтрак тоже ничего не было, а пустую кашу он есть не привык. Быстро натянул джинсы, и легкую водолазку серого цвета, Демьян Петрович сунул ноги в кроссовки, пихнул мелких денег в задний карман и отправился за покупками. В гипермаркете народу было не очень много, но, как водится, в ночное время из нескольких десятков в касс работали всего две, образуя длинную унылую очередь. А потому впустую было потрачено еще минут двадцать. Наконец, рассчитавшись, С полусонной ленивой кассиршей Демьян вышел на свежий вечерний воздух. Небо было темное от осенних облаков, но в целом погода была довольно комфортной. Демьян поежился и прибавил скорости. Голова его, как обычно, была занята какими-то мыслями и прикидками. Пройдя мимо тускло освещенной автостоянки, Демьян Петрович завернул за угол коробки гипермаркета и, несмотря на внезапную темноту пространства, моментально ощутил сигнал тревоги. От стены отделились несколько смутных фигур и явно намеревались преградить ему дорогу в узком проходе между электрической подстанцией и зданием торгового комплекса. Демьян машинально сосчитал фигуры, их было трое, и медленно переложил пакет с покупками в левую руку, освобождая себе правую. Первая фигура была довольно плотным парнем в стеганой куртке. Других пока толком разглядеть не удавалось. Салаешь, парень!» — раздался низкий голос, и Демьян отметил, что рука плотного нырнула в карман куртки. Тогда он взял чуть левее, намереваясь обогнуть ночную компанию, и чуть прибавил шаг, но избежать проблемы не удалось. В тот момент, когда он поравнялся с плотным парнем, Тот вытащил что-то из своей куртки и резко выбросил руку, целясь Демьяну в голову. Боксер сразу понял Демьян Петрович и сделал крутой нырок под руку противника. И одновременно его левая рука разжалась, и пакет упал на асфальт. Сжакнула стеклянная бутылка с соком, из лопнувшего пакета покатились в стороны круглые помидорки. Нырок удался, и рука с костетом пролетела сантиметров на 15 выше его головы. Демьян резко развернулся и попытался дать сдачи слевой по корпусу, но удар прошел вскользь, лишь чиркнув по куртке нападавшего. Однако на этом удача плотного закончилась, так как пока он на секунду засмотрелся на внезапно упавший пакет, Демьян со всей силы врезал ему правой в челюсть и попал точно, как учили. Боксер охнул и резко рухнул лицом вниз, Костет звонко ударился об асфальт. Второй и третий хулиганы явно не ожидали такой развязки событий, а потому несколько растерялись. Тот, что был ближе, долговязый в кепке внезапно, щелкнул лезвием выкидного ножа и приготовился к подлому удару снизу вверх. Тут уже думать было нечем, и Демьян, словно находясь в состоянии боевого терранса, воспринимал происходящее как бы со стороны. Вот он резко идет на сближение с долговязым, вот останавливает левой рукой замах в самом начале, а правой бьет под дых, одновременно хватая за локоть нападающей руки. При этом ему удалось развернуть долговязого таким образом, чтобы тот оказался между ним и третьим бадитом. Еще пара секунд, и Демьян резко дергает локоть на себя, переносит свой вес на левую руку и тянет долговязого к низу. Тот неуклюже заваливается, и в этот момент Демьян вместо броска подставляет под его руку свое колено и с силой наваливается на сустав. Где-то под одеждой раздается неприятный звук «хрм», и рука долговязого изгибается в неестественном положении. Нож падает на землю, а сам Долговязый стойшно кричит какие-то матерные слова. Демьян, не обращать на крик никакого внимания и мощным ударом отправляют Долговязова в нокдаун. Замедленное кино продолжается, и Демьян видит, как третий, нападающий, бестолково стоит, не в силах понять, что делать дальше. Демьян принимает решение за него. Два коротких шага навстречу, захват за волосы и мощный рывок головы вниз. Там лицо третьего встречается с коленом Демьяна, стремительно идущим ему навстречу. «Бац!» Из глаз третьего непроизвольно брызгают солюзы. «Бац! Бац!» Колено несколько раз отходит назад, но лишь для того, чтобы снова обрушиться в склоненную голову. «Бац!» Рот хулигана наполняется соленой кровью, и выбитые зубы приходится выплевывать. и третий машинально пытается отступить назад, Здесь его ногу цепляет аккуратно подставлена подсечка, и собственный вес начинает закручивать все тело куда-то в сторону. Мощные руки подхватывают его за плечи и направляют падение в сторону стены трансформаторной будки. Следует раскачивающий рывок вверх-вниз, затем легкий толчок, и голова третьего силой врезается в некрашенную кирпичную стену. Бац! Желтые искры рассыпаются во все стороны, сопровождая калейдоскопом нестерпимую боль. Бандиты медленно сползат по стене прямо в лужу. Демьян Петрович резко разворачивается назад, готовый к очередному нападению, но его встречает абсолютная ночная тишина. Боксер лежит лицом вниз. Долговязый что-то протяжно нычит сквозь слезы коряво присев на корточки и вытирая лицо своей кепкой. Третий ничком лежит у стены. В грязной луже плавают красные помидорки черри и пара пакетиков с йогуртом. Чуть в стороне лежит пакет со осколками стекла и кляксой гранатового сока. Поводив головой стороны в сторону и медленно приходя в себя, Лемьян сделал несколько шагов, пятясь в сторону своего дома. Потом он резко развернулся и припустил мелкой рысцой. В бегстве нет ничего позорного, главное — сберечь свою жизнь. Оказавшись дома, Демьян Петрович наскоро разделся, побросав потную испачканную одежду в ящик для белья. Он бегло осмотрел себя в зеркало в ванной комнаты и убедился, что в пылу борьбы не пропустил удара или ранения. Его правый кулак был сильно разбит, но Демьян не помнил, как и обо что это произошло. Спирта дома не оказалось, и он достал из буфета виски «Гленморандж» и стеснув зубы плеснул прямо на рану. Поврежденное место обожгло резкой болью. «Ах ты ж бы!» Демьян сунул руку под кран и смыл кровь. Потом протер кожу ватой и снова плеснул виски. «Обжигающая боль!» Вновь пронеслась по нервам. Ничего, зато не будет заразы. Хрен зад, какие болезни могут быть у этих наркоманов. Да что кому зубы А потом разнесет всю руку. Уж лучше так, помучаться. Он хлебнул виски внутрь почувствовал, как теплота разлилась в желудке. Встряхнул бутылку, Демьян хлебнул еще раз и полез под горячий душ. Его бил мелкий озноб, но он хорошо знал, что это было не от холода. Так выходил стресс. Еще в армии ему приходилось делать и некоторые вещи, после которых его всегда потом бил мелкой дробью точно такой же озноб. В те годы он стеснялся и даже немного презирал себя за это проявление слабости. Ему казалось, что другие бойцы лучше и смелее, чем он. Во всяком случае, он никогда не замечал в них внешних признаков страха. Он им завидовал до тех пор, пока однажды командир отделения не сказал ему, что это нормально и что каждый боец испытывает страх, что если бы не этот страх и врожденный инстинкт самосохранения, то ни один из них не выжил после первого же боя. «Ты должен просто смириться с этим, работать». Просто отпусти свое сознание и позволь телу делать свою работу, делать то, чему его учили. И тогда страх станет твоим союзником. Ты привыкнешь к нему. Так же, как привыкаешь плавать в воде. Главное не зажиматься, не думать. Расслабься и работай. Не верь тому, кто говорит, что ничего не боится. Он врет. А ты работай. «Работай» — это слово стало главным в его жизни. В разведывательно-диверсионной группе у каждого была своя работа. Кто-то работал по целям и снайперской винтовке, кто-то работал со взрывчаткой, кто-то работал, умело допрасывая пленных. Специализацией Демьяна была работа с информацией и техникой под шквальным огнем противника. В эти мгновения он был холоден, даже немного отстранен и медлителен, но внутри его мозг работал и делал это с пронзительной четкостью и на немыслимой скорости. А потом, после каждой такой работы, его било зноб. Лишь со временем он научился привыкать к этому. Вот и в мирной гражданской жизни Демьян продолжал работать, и чем выше была напряженность обстановки вокруг него тем усерднее и продуктивнее он работал. Это была привычка, которая позволяла ему трансформировать реальность во что-то иное, в особое временное пространство, где единственным правильным выходом из любой критической ситуации была необходимость «работать». Виталий Шекнер сидел в хранилище. Ему нравилось сидеть здесь в абсолютной тишине, вдыхать ноздрями специфический воздух этого замкнутого пространства. Он сидел за столом, тупо уставившись в личное дело Демьяна Петровича Бондарева. Мозг уже просто кипел от яростного бессилия и бесконечных тщетных попыток найти хоть какую-то зацепку или хоть какое-то объяснение происходящему. Не в силу больше смотреть на цветное фото из досье, Шекнер с силой захлопнул папку и ударил по ней сверху мощным кулаком. Раздался гулкий звук старешницы. Виталий встал и начал ритмично прохаживаться от стола к стене обратно. «Все не сходится, абсолютно все!» Несмотря на предостережение Баринова, вчера он подослал трех отморозков, чтобы проверить свои подозрения. И каков результат? Этот Бондарев в одиночку избил всех троих. Да что там избил? Искалечил. У одного сотрясение мозга, у второго сломана челюсть, а третьему вывернули наизнанку локтевой сустав. И теперь вряд ли он сможет самостоятельно вытирать задницу в ближайшие полгода». «Так не бывает!» – злобно прошипел начальник службы безопасности. С одной стороны, Виталий был рад. Все-таки он был прав насчет этого загадочного Демьяна Петровича. И проведенная проверка убедительно показала, что новоиспеченный топ-менеджер однозначно знаком с приемами рукопашного боя и, вероятно, прошел спецподготовку в одной из воинских частей. Но где? Это оставалось загадкой. Ни в одном месте не содержалось никакой информации на этот счет. По всем архивам и базам данных этот Бондарев вообще никогда не служил и был выпускником гражданского вуза. Но Шекнер теперь точно верил, что нынешний коммерческий директор хранит какие-то тайны в своем прошлом и, с другой стороны, поделиться своим новым знанием Виталий Шекнер ни с кем не мог. А что он может сказать Баринову, что ослушался его прямого приказа и все-таки решил прессануть лучшего коммерсанта фирмы? Что вместо того, чтобы охранять, он наоборот подверг риску здоровья любимчика, своего босса? Сам-то Виталий изначально был убежден, что риска никакого нет. А вот Баринов... Тот придерживаться иного мнения. А слушаться приказа хозяина Шекнер никак не мог, не имел права. Но ведь все, что делал Виталий Шекнер, абсолютно все, шло лишь на благо и во имя Галактион Групп. Ему уже приходилось несколько раз скрывать от босса свои черные дела, которые он успешно проворачивал в обход прямых указаний. Но... Всегда он делал это ради компании. И именно это особенно солило и будоражило сознание шефа службы безопасности. А самое главное, что все это дало? Что прояснилось? Да ничего. Виталий снова уселся за стол и с силой стукнул кулаком по крышке. Непрост! Ох, непрост! довольно да ловко у тебя все выходит! Шекнер снова распахнул папку, и принес в двадцатый раз перечитывать материалы личного дела, прослушки служебного телефона и внешнего наблюдения. «Да кто ж ты такой, Демьян Петрович? Что за птица залетела в наш заповедник?»